Глава 16 Видит Бог доктор Франсуа добрый человек. Доктор Франсуа дает нам время подумать, прийти в себя. Доктор Франсуа собирает нас, меня и всех остальных в большом зале, где стоят столы и стулья, как в школе. Я никогда не ходил в школу, а Мадемба ходил. Мадемба умел говорить по-французски, я нет. Доктор Франсуа как школьный учитель. Он говорит, чтобы мы сели на стулья, и его дочка, мадемуазель Франсуа, вся в белом, кладет на каждый стол лист бумаги и карандаш. Затем доктор Франсуа знаками велит нам нарисовать, кто что хочет. «Я знаю, я понял» что из-за очков, от которых его голубые глаза становятся очень большими, доктор Франсуа разглядывает внутренность наших голов. Его голубые глаза совсем не такие, как у противников, стремящихся маленькими хитрыми снарядами оторвать нам голову от остального туловища. Его пронзительные голубые глаза вглядываются в нас, чтобы спасти нам головы. Я знаю, я понял, что наши рисунки помогают ему отмыть наши мозги от военной грязи. Я знаю, я понял, что доктор Франсуа очищает наши испачканные войной головы. Видит Бог. Доктор Франсуа действует успокаивающе. Доктор Франсуа почти никогда с нами не разговаривает. Он разговаривает с нами «Только глазами. Это очень кстати, потому что я не умею говорить по-французски, не то что Мадемба, который ходил в школу к белым. Так вот, я разговариваю с доктором Франсуа при помощи рисунков. Мои рисунки очень нравятся доктору Франсуа. Он говорит мне это своими большими голубыми глазами, когда с улыбкой смотрит на меня». Доктор Франсуа качает головой, и я понимаю, что он хочет сказать. Он хочет сказать мне, что то, что я рисую, очень красиво и понятно. Я знаю, я очень скоро понял, что мои рисунки рассказывают мою историю. Я знаю, я понял, что доктор Франсуа читает мои рисунки как историю. Первое, что я нарисовал на листке, который дал мне доктор Франсуа, была голова женщины. Я нарисовал голову матери. Видит Бог, моя мать запомнилась мне очень красивой, и я нарисовал ее красиво причесанной по моде народа Фульбе и с красивыми украшениями. Доктор Франсуа прямо остолбенел, разглядывая красивые детали моего рисунка. Мне ясно сказали об этом его большие голубые глаза за стеклами очков. Один только карандаш, и мать получилась совсем как живая. Я знаю, я очень быстро понял, что придает жизни, нарисованный карандашом голове, женскому портрету, такому, как портрет моей матери. Жизнь на листе бумаги Возникает благодаря игре света и тени. В больших глазах моей матери я нарисовал отблески света. Эти отблески света получились из белых искорок на бумаге, которые я не зачернил карандашом. А еще ее голова вышла такой живой из-за малюсеньких частиц бумаги, которых я только коснулся грифелем. виден Бог». Я знаю, я понял, я сам придумал, как при помощи простого карандаша рассказать доктору Франсуа, какая красивая у меня мать, когда она надевает тяжелые витые золотые серьги и прицепляет к крыльям своего носа с горбинкой тонкие колечки червонного золота. Я рассказал доктору Франсуа, Какой красивой сохранилась моя мать Фульбе в моих детских воспоминаниях, с угольно-черными веками, с приоткрытыми накрашенными губами, за которыми виднелись прекрасные белые ровные-ровные зубы с целым шлемом тонких косичек, усеянных золотыми монетками. Я рисовал ее светом и тенью. Видит Бог — Я думаю, что мой рисунок получился таким живым, что доктор Франсуа даже услышал, как мать говорит ему своим нарисованным ртом, что она ушла, но меня не забыла. Что она ушла, оставив меня отцу, этому старому человеку, но что она меня по-прежнему любит. Мать была четвертой и последней женой моего отца. Она была для него источником радости, а потом горя. Моя мать была единственной дочерью Йоро-Ба. Йоро был пастухом фульбе, который каждый год во время перегона скота к югу гнал свое стадо через поля моего отца. Его стадо в сухой сезон переходило от долины реки Сенегал к вечно зеленым травяным равнинам Ниайе, близости от Ганддиоля. Йораа любил моего отца, этого старого человека, потому что тот позволял ему пользоваться колодцами с пресной водой. Видит Бог, крестьяне Ганддиоля не любили пастухов фульбе. Но мой отец не был таким, как остальные крестьяне. Он проделал для стада Йроа проход среди своих полей, к своим же колодцам. Мой отец всегда говорил тем, кто желал его услышать, что всем надо жить. Гостеприимство было у отца в крови. Настоящий фульбе, достойный так называться, не оставляет такие дорогие подарки без ответа. Йороба, настоящий фульбе, достойный так называться, который водил свои стада через поля моего отца на водопой к его же колодцам, не мог не сделать ему ответного подарка, и подарка очень и очень богатого. «Видит Бог», — мне говорила об этом мать, — «Фульбе, которому сделали подарок, и который не может ответить тем же, может от этого умереть с горя». «Чтобы отблагодарить бородячего сказителя», — рассказывала она, — «Фульби способен снять с себя одежду, если у него нет ничего другого». «Фульби, достойный так называться», — говорила она, — «может даже отрезать себе ухо, чтобы отблагодарить бородячего сказителя, если у него для этого нет ничего, кроме куска своего тела». Самым дорогим для Йороба, который был вдовцом, кроме его стада бело-рыжа-черных коров, была дочь, единственная среди пяти сыновей. Видит Бог, для Йороба его дочь Пендоба была бесценна. Йороба считал, что его дочь вполне заслуживает стать женой принца. Пендо могла принести ему королевский выкуп. Он мог получить за нее, по крайней мере, большое стадо, равное его собственному, или тридцать верблюдов от мавров с севера. Видит Бог, это мне мать сама рассказывала. Тогда Йороба, который был настоящим в Фульбе, достойным так называться, объявил моему отцу – Этому старому человеку, что во время следующего перегона стада отдаст ему в жены свою дочь Пендо-Ба. йоро не просил за дочь выкупа. Он хотел одного — чтобы мой отец назначил дату церемонии бракосочетания с Пендо. йоро брал на себя все. Он сказал что приобретет наряды и украшения из витого золота для новобрачной, а в день свадьбы забьет двадцать голов скота из своего стада. Заплатит бродячим сказителям десятками метров дорогих тканей, тяжелой бумазеи, украшенной вышивкой, и легких ситцев, произведенных во Франции. Настоящему фульбе, достойному так называться, когда он предлагает вам в жены свою обожаемую дочь в знак благодарности за гостеприимство, оказанное его стаду, не говорят «нет». Можно спросить Фульбе, достойного так называться, «зачем?», но сказать ему «нет» нельзя. Видит Бог, мой отец спросил Йороба «зачем?». И тот ответил, мне рассказывала мать Бассиру Кумбандие Ты простой крестьянин, но ты благороден. Как говорит пословица фульбе, пока человек не умер, его создание не закончено. За свою жизнь я повидал много людей, но не встретил ни одного такого, как ты. Я извлеку пользу из твоей мудрости. И сам стану мудрее. Ты обладаешь царственным гостеприимством, и, отдавая тебе свою дочь Пендо, я смешиваю свою кровь с кровью царя, который сам не знает, что он царь. Отдавая тебе Пендо в жены, я связываю воедино неподвижность и движение, время, которое стоит и время, которое бежит. Прошлое и настоящее. Я примеряю деревья, пустившие корни глубоко в землю, и ветер, колеблющий их листву, землю и небо. Нельзя сказать «нет» кочевнику Фульбе, который дарит вам свою кровь. Так что мой отец, этот старый человек, у которого уже было три жены, сказал и четвертый «да» согласие трех предыдущих а четвертая жена моего отца пенндаба это та которая произвела на свет меня но однажды через семь лет после свадьбы пендоба и через шесть лет после моего рождения йороба его пятеро сыновей и их стада не пришли больше в гандиоль Два следующих года Пендоба жила одним ожиданием их возвращения. В первый год Пендо оставалась приветливой супругом, с его остальными женами, со мной, своим единственным сыном. Но она не была счастлива. Она не могла больше выносить неподвижность. Пендо согласилась выйти замуж за моего отца, Этого старого человека, когда только-только рассталась с детством. Она согласилась на это из уважения к данному слову, из уважения к Йороба. В конце концов, Пендо полюбила Бассиру Кумбандия, моего отца, потому что тот был точно ее противоположностью. Он был стар, как неизменный пейзаж. Она была молода, как изменчивое небо. Он был неподвижен, как Баобаб, она же была дочерью ветра. Иногда противоположности проникаются взаимным очарованием, настолько далеки они друг от друга. Пендо, в конце концов, полюбила моего отца, этого старого человека, потому что он вобрал в себя всю мудрость земли, и постоянно возвращающихся времен года. Мой отец, этот старый человек, боготворил Пенду, потому что в ней было то, чего не было у него — подвижность, веселое непостоянство, новизна. Но Пенду лишь потому смогла в течение семи лет вытерпеть неподвижность, что ее отец и братья — Каждый год навещали ее в гандиоль. Они приносили с собой запах путешествия, запах ночевок в степи, запах бессонных ночей, когда они охраняли стадо от голодных львов. В их глазах сохранялась память о заблудившихся по дороге животных, которых они всегда отыскивали, живыми ли, мертвыми ли, но никогда не бросали. Они рассказывали ей о дороге, которую теряли под дневной пылью и находили при свете звезд. Каждый раз, когда они снова проходили через Гондиоль, перегоняя свое огромное стадо белорыжечерных коров к вечно зеленым травяным равнинам Ниайя, они рассказывали ей на певучем языке Фульбе, как прожили этот год своей кочевой жизни» когда они не пришли в первый раз, Пендо, которая терпела жизнь в Гандиоле только пока ждала их возвращения, начала чахнуть. Когда они не пришли на второй год, Пендо Ба перестала смеяться. В течение сухого сезона, когда они должны были быть там, она каждое утро ходила со мной к колодцам, где Йоро поил свое стадо. Печально смотрела она на дорогу, проложенную моим отцом через поля. Она прислушивалась в надежде услышать далекое мычание коров, ее роба и своих братьев. Когда, прождав тайком несколько часов на северной, самой дальней окраине деревни, мы медленно возвращались в Гондиоль, Я украдкой заглядывал ей в глаза, обезумевшие от одиночества и сожалений. Мне было девять лет, когда отец, который любил Пендоба, велел ей отправиться на поиски Йороба, братьев и стада. Отец считал, что пусть лучше она уйдет, чем умрет. «Я знаю, я понял» что отцу было лучше знать, что моя мать живет где-то вдали от него, чем увидеть ее мертвую у своей двери, а затем похоронить на кладбище гандиоля. Я знаю, я понял это, потому что когда Пен до нас покинула, отец стал совсем стариком. За одну ночь побелели его волосы. За одну ночь Его спина согнулась дугой. За одну ночь он перестал двигаться. Как только Пендо ушла, отец начал ее ждать. Видит Бог, никому и в голову не пришло насмехаться над ним. Пендо хотела взять меня с собой, но отец, этот старый человек, не разрешил. Он сказал, что я еще слишком мал, чтобы уйти вот так, неизвестно куда. Не так-то легко ей будет искать Йороба с маленьким ребенком на руках. Но я-то знаю, я понял. Отец боялся, что если я буду с Пендо, она никогда не вернется. Пока я оставался в Гандиоле, он был уверен, что у нее есть важная причина вернуться домой. Видит Бог, мой отец любил свою пендо. Как-то вечером, незадолго до ухода, моя мать, Пендоба схватила меня в объятия и сильно сжала. Она говорила мне на своем певучем языке фула, который я перестал понимать с тех пор, как перестал его слышать, что я большой мальчик, что я пойму, почему она уходит. Ей надо узнать, что случилось с моим дедушкой, моими дядюшками и их стадом. Нельзя бросить того, кому ты обязан жизнью. Как только она узнает, она вернется. Никогда она не бросит того, кому дала жизнь. Видит Бог. От слов матери мне стало и хорошо, и плохо. Она стиснула меня в объятиях и не произнесла больше ни слова. Как только она ушла, я, как и отец, начал ждать ее. Мой отец, этот старый человек, попросил моего сводного брата Ндиагу, рыбака, чтобы тот отвез Пендо на пироге по реке, как можно дальше к северу, а потом к востоку. Моя мать попросила, чтобы я первые полдня сопровождал ее. Ндиага привязал к корме большой пироги маленькую. В нее сели мы с матерью и Салиу, другой мой сводный брат, который должен был отвезти меня обратно в Гандиоль. Мы с матерью сидели бок о бок на скамье в носовой части пироги и молча держались за руки. Мы оба смотрели вперед по течению реки, на горизонт, но ничего не видели. Время от времени и закачки моя голова склонялась на голое плечо Пендо. Правым ухом я ощущал ее горячую кожу. В конце концов, Я крепче вцепился в ее руку, чтобы моя голова не отрывалась от ее плеча. Я мечтал, чтобы богиня, маме Кумба-банк, подольше удерживала нас на середине реки, несмотря на подношения в виде кислого молока, которые мы сделали ей, покидая родные берега. Я молился» чтобы она обхватила нашу пирогу своими длинными водяными руками, чтобы ее шевелюра из бурых водорослей замедлила наше продвижение, несмотря на то, что братья усердно работали веслами, ритмично ударяя ее по спине, чтобы продвигаться вверх против сильного течения. Пропахивая на воде невидимые борозды, и запыхавшись от этого тяжелого крестьянского труда, Диага и Салиу молчали. А еще им было грустно за меня и за мою мать, которая расставалась со своим единственным сыном. Мои сводные братья тоже любили пен Настало время расставания. Анимев, опустив глаза и головы, мы протянули к моей матери сложенные руки, чтобы она нас благословила. Мы слушали, как она шепчет незнакомые молитвы, длинные молитвы благословения из Корана, которые она знала лучше нас. Когда она умолкла, мы провели сомкнутыми ладонями по лицу, чтобы не упустить ни единого вздоха из ее молитв. Мы как будто пили из их источника. Затем мы с Салио сели в маленькую пирогу, Ндиага отвязал ее резким жестом, злясь на себя самого из-за слез, наворачивавшихся ему на глаза. Мать пристально посмотрела на меня, чтобы запечатлеть в памяти мой образ. А потом течение с нежным плеском подхватило мою пирогу, и мать отвернулась. Я знаю, я понял, что она не хотела, чтобы я видел, как она плачет. Видит Бог, женщина-фульбе, в достойная так называться, никогда не плачет перед своим сыном. А я плакал, много плакал. Никому точно неизвестно, что стало с пен Мой сводный брат Ндиага, довез ее на пироге до города Сен-Луи. Там он передал ее с рук на руки другому рыбаку по имени Садибу Гейе, который должен был за плату, равную цене одного барана, отвезти ее на своей торговой пироге до Валальде, что в Диере, где в это время года обычно пребывал Йороба со своими пятью сыновьями и своим стадом. Но поскольку река обмелела, Садибу Гейе передал Пендо своему родственнику Бадаре Диау, чтобы тот проводил ее до Валальде пешком по берегу реки. Нашлись свидетели, видевшие их неподалеку от деревни Мбою, после чего они бесследно исчезли в зарослях. В Валальде ни моя мать, ни Бадара Диау так никогда и не пришли. Мы узнали об этом, когда через год отец, устав ждать известий от Пендо и Йоруба, послал моего сводного брата Ндиагу расспросить садибу Гие, который немедленно отправился в Подор, где жил Бадара Диау. Родные Бадары Диау, целый месяц не имея от него вестей, уже искали его на пути, которым он собирался пойти с моей матерью. Плача кровавыми слезами, они поведали Садибу Гейе о несчастье, которое, как они считали, могло приключиться. Бадара и Пендо, скорее всего, сразу за Мбойо, были похищены десятью мавританскими всадниками, следы которых местные жители обнаружили на берегу реки. Мавры с севера часто похищают чернокожих и обращают их в рабство. Я знаю, я понял, что, увидев Пендоба такую красавицу, они не приминули похитить ее, чтобы продать великому шейху за 30 верблюдов. Я знаю, я понял, что ее спутника — бадару диау они похитили чтобы никто не узнал кому за неё мстить так вот узнав о том что пендоба похитили мавры мой отец окончательно состарился он по-прежнему смеялся улыбался нам шутил над людьми и над собой но он стал другим видит бог Он вдруг утратил половину своей молодости, утратил половину своей жизнерадостности».